Глава 16 Привет, чемпион Леалька. Неужели это ты? Свидание через стол, вооруженные охранники в погонах, стоящие по стенам. Все выглядело едва ли более удручающе, чем фигурка Артема: осунувшееся лицо, спутанные волосы, бледность, переходящая в зеленый оттенок, сгорбленные плечи. Суслик, ты совсем не ешь. Я передала твои любимые блюда. Лялька, спасибо, но у меня нет аппетита. А ты такая красивая. Тебе не стоило приходить в твоем-то положении. Бьорн не должен был тебя пускать. Ляля была прекрасна со своей беременностью. Глаза ее блестели, а кожа сверкала. Артем находился под арестом уже три дня и вот наконец она могла его видеть я не оставлю тебя и бьорна никто не спрашивал как тебе адвокат скажи нормально показался но поможет ли молчи лялька напомнила о своем командном тоне бьорн знаком с ним сто лет этот адвокат преподавал у него на первом высшем правовые дисциплины для технарей потом бьорн ему что то чинил. Они лучшими друзьями стали. Алекс Фишер очень хорош. Самый толковый. Насколько мы смогли потянуть. Лялька, вы два психа. Я все верну, как только смогу. Если на пожизненном дадут хорошую работу. Сам псих. Даже и не думай об этом. А если он тебе не понравится, будем искать другого. Оставьте этого. Он перед нами отчитывается. Я тут сам читаю только уголовное право. Саша под подпиской сидит, так я и думал. И два года ему и грозит. Представь о мне в худшем случае пожизненное по нескольким статьям. Но не высшая мера. Ей меня на допросе и не пугают. Да я же знаю все. Меня так просто не испугаешь. Не раскаивайся только. Перед присяжными будем настаивать, что ты во всем прав. И не раскаюсь. Мне что пятьдесят лет, что пожизненная. Разница ты, лялька. Если бы я только мог тебя сейчас обнять. И я, суслик. Переставай читать свои трактаты. Они меня успокаивают. Я вижу. Ляля взяла паузу. Мой друг, твой друг. Люблю заводить новых друзей. За что тебе спасибо? Что? Артём не сразу понял. Лейла отчетливо повторила. Ее улыбка договорила вместо слов. И Артем понял, что Ханна вышла с ней на связь. Это придало ему сил и наполнило теплом. Если ничего не могло теперь быть между ним и потерпевшей, то его согревала мысль, что она ему верит, и он может ей помочь даже отсюда. Всезнающий Артём внимательно изучал уголовно-правовую материю, даже ожидая следователей, которые недавно получили от него имейл с отчетом о произошедшем. Ханну десять минут назад забрали в больницу, и скоро его уведут из лаборатории под взглядами тех, кто имел неосторожность задержаться сегодня на работе. Бьорна открыл электронное письмо, когда вернулся с работы домой и вооружался на кухне мисочкой с мороженым, покрытой тертым шоколадом и овсяными хлопьями, намереваясь отнести все это богатство беременной жене. «Ты скоро?» Услышал он ее голос и понял, что выпал из реальности, читая то, что написал ему Артем. Бьорн вернулся в комнату. Лялька развалилась на диване и смотрела фильм. Рядом с ней стояла нетронутая тарелка с фруктами. Еще две плошки с творогом, сухофруктами и с порезанным хлебом и пустая вазочка с начисто съеденным пломбиром. Супруг поставил перед Лялей следующую порцию жирных калорий. Его глаза тревожно скользнули по ее животу. На несколько мгновений он устрашился открывать рот, но потом пересилил себя, понимая, что такое скрыть не удастся. «Послушай». бьорн сел рядом с Ляли и постарался говорить как можно спокойнее. «Не бойся, все живы и здоровы. Твой друг Артем поступил очень отважно. И ты можешь им гордиться, но ему понадобится наша помощь». «Что такое?» Ляля встрепенулась и выслушала его во все уши. Убедившись, что ей ничего не грозит, и она готова перенести неожиданные вести, бьорн полез в список контактов, разыскивая имя адвоката, своего давнишнего друга. Последнему не впервой было получать звонки за пределами рабочего дня. Бьорн понимал, что действовать надо быстро. Он переслал адвокату письмо Артема и немедленно поставил электронную подпись в соглашении об оказании юридических услуг, Это подтверждало, что все их разговоры об этом предмете теперь составляли адвокатскую тайну. Защитник, недолго собираясь, выехал в изолятор. Сейчас главным было оградить Тему от лишних телодвижений и слов. И почему он просто не позвонил перед тем, как сдаться? Делал бы это в присутствии юриста. Бьорн вновь размышлял о том, каких дров мог наломать еще его бывший коллега. А лялька бесконечно что-то говорила, не в силах по-другому успокоить нервы. Часы показывали полдесятого вечера. На его компьютер ворвался видеозвонок. Ханна позволила прибывшим врачам осмотреть себя и даже увести в токсикологическое отделение, однако, прибыв на место, получила заключение, что госпитализация не обязательна. Возвращение домой для нее стало словно прибытие в пещеру. Таким промозглым и пустым вдруг все показалось этой самодостаточной девушке. «Прости меня за то, что наговорила и рыдала, и обзывалась. Она вспомнила, как перед последним уколом, который ей сделал Артём, извинилась за срывы, которые ему, виноватому лишь в том, что сохранил ей жизнь, пришлось перетерпеть. «Ничего, это симптом во многом», — ответил он. «Ты, наверное, считаешь меня ужасным человеком после моих просьб, а... Нет, Ханси, нет, Все в порядке, забудьте об этом». Она села на кровати и начала думать о молодом химике, об ошибке врача, о порезенной изгибе своей левой руки, о своем самочувствии, о том, что не ощущала в себе обычной силы и уверенности и, может быть, никогда больше не почувствуют их. Ее затошнило и снова захотелось плакать. Она вспомнила, что сказали в больнице. «Вам повезло, что вы выжили, но теперь опасности нет. Поможет только отдых». «Больничный ей выпишут. Придется потерпеть. Если не пройдут симптомы, то оформят ограничение способностей». «Повезло. Ее везение звали Артемом, и она теперь будет жить с ограничениями. А где же он? Его арестовали только за то, что он помог ей. Ведь это не он ошибся с дозой. За это отвечал врач, а не он. Когда его отпустят?» Но Ханна ничего не знала о правонарушениях в сфере экспериментальной медицины, да и вообще медицины, да и вообще о правонарушениях. Ей всегда было интереснее другое. Она взяла свою сумочку и выудила оттуда электронную дощечку. Та была исписана названиями веществ, описаниями, где и что лежит. И с жирными буквами под этим значился номер бьорна мужа Ляльки, лучшей подруги Артема. Далее шло объяснение. Лялька беременна, и Артем боялся, что неожиданный звонок испугает ее без всякой меры. После знакомства и разговора с Ханной, Бьорн и Лейла отключили экран и попытались выработать план действий. Было решено, что он с утра поедет к девушке и откроет для нее доступ к сокровищам фармацевтического мира, созданным Артемом. И он до сих пор держит их дома? спросил у супруги Бьорн. А где ему еще их держать? удивилась Ляля. И как мы туда попадем? У меня остался ключ. Правда? Не знаю, почему меня это не беспокоит. Мы в другом городе, мне скоро рожать, и я все время хочу мороженого. А тебя я люблю больше всех на свете. Соглашусь с твоими аргументами. Но нам надо обязательно поспать. Они легли в обнимку, но уснуть было не так просто. Среди ночи у Бьёрна в ухе завибрировал новый звонок. «Да», — прошептал он, выбегая в другую комнату, чтобы не разбудить задремавшую ляльку. «Слушай, твой парень намудрил». Звонил адвокат. «Он только что вышел из изолятора, куда дворили Артема. «В смысле?» «В его признании, которое он направил в полицию, написано, что он сделал незаконное переливание крови с целью реанимации. То же самое в объяснительной врача, которая поступила, когда я приехал». Вместе с данными о допущенной ошибке в дозировке отравляющих веществ. Алекс, можно проще? У меня голова сейчас плохо варит. Можно? В признании ничего нет о том, почему после реанимации испытуемой Артем держал ее еще около полутора суток в палате при лаборатории, не вызывая скорую. Это значит, что... Он сказал мне, что лечил ее экспериментальными препаратами. Ну и что? Он же проводил исследования которая закончилась, когда была допущена ошибка. Еще проще? Я пока ничего проще не услышал. Объясни на пальцах, как на лекциях, когда мы ничего не понимали. Ладно. Первое, что ему грозит, это наказание за незаконное занятие медициной, а именно за реанимацию незаконными методами при наличии отягчающего признака причинения телесного повреждения до десяти лет лишения свободы. Вторая статья. Оставление в опасности, в данном случае несвоевременный вызов скорой помощи, до 5 лет. А дальше может появиться еще и третье обвинение, в незаконном занятии медицинской при особо отягчающих обстоятельствах, то есть с использованием потенциально опасных, незарегистрированных препаратов, до 35 лет. Последнее, как видишь, самое страшное. При такой совокупности преступлений суд имеет право назначить и пожизненное. В незаконном введении препаратов Артём не признается. Говорит, что сделал лишь переливание крови. Но все достаточно очевидно. «Фрустрация», — протянул Бьорн. «Ты что-то знаешь об этом?» «Да». «Мы же и сейчас защищены адвокатской тайной?» «Да». «Он уже лечил незаконно. Лейлу, мою жену. Он спас ее после криминального отравления. Он повторил это и сейчас. «Идиот. Он сядет на всю жизнь. А если выплывет, что он делал это и раньше, то прокурор может запросить вышку. Не говори так про него, этот парень — герой. Во всяком случае, пока он держится как лидер восстания роботов». «Что случилось?» В комнату зашла заспанная лелька в халате. Бьорн коротко пояснил ей происходящее. «Мы можем скинуть это обвинение. Признания-то нет» она появилась на экране бьорна и взяла быка за рога а зачем он ее держал тогда поинтересовался адвокат мало ли дурак может быть может ответственности испугался и набирался храбрости пожала плечами лейла обвинение в это поверят все сложно там же камера везде ответил алекс доступ к записям у меня будет позже Кроме того, экспериментальные препараты, обычно строго учетные, будет обнаружена недостача, и врач может заговорить. Но не заговорил пока, уточнила Ляля. Пока нет. Остановился на том, что ушел и не знает, что было дальше. С недостачей можно разобраться, проговорила решительная девушка с животиком. Ляля, воскликнул Бьорн. Если это незаконные действия, начал адвокат. Что вы такие нервные? Все правомерно. Я знаю одну внутреннюю процедуру. Пусть не признается ни в чем больше. Я пойду позвоню. Кому в такой час? Бьорн невольно сморщился. Моему бывшему? Они же не смогут прослушать этот звонок. Нет. То есть крайне маловероятно. Тебя же ни в чем не обвиняют и твоего бывшего. Хотя лучше объясни в чем суть. Лейла живо поведала о своей идее и, получив одобрение юриста, пошла на кухню. Значит, ты женился, полюбопытствовал адвокат. Да, поздравляю. Смотрю все, о чем ты крезил еще десять лет назад. Восток, Корей, глаза, и слегка двинутая как ты говорил. Теперь я называю это темпераментное. Ну да, усмехнулся Бьорн. Везунчик. Смотри, чтобы и она не натворила лишнего. Хорошо. Она умна. Скажу, чтобы не действовала без согласия с тобой. Звони ей, если я буду вне доступа или не смогу вдруг говорить. Только не пугай ее сильно, она беременна. И снова поздравляю. Слушай, а к нему домой следователи не придут? Бьорна вдруг осенила догадкой. А что там? Там. Целая лаборатория, так сказать. Он же жену мою так и вылечил. А это уже совсем плохо. Я не должен такого говорить. Но я вижу, что парень много сделал для вас. Сейчас поеду из грибу все оттуда. Ну вы сектанты все, — изумился адвокат. Слушай меня, как все надо сделать. Тебе повезло, что по этому факту пока нет расследования. Но если облажаешься то могут все равно нервы подрепать. Бьорн пришел на кухню, где жена шипела по голосовому вызову. «Мне все равно, что ты чувствуешь, слышишь? Уже все равно. Я старалась не ранить тебя и терпела твои пьяные выходки. Сам такой, Пауль, просто выполни административную процедуру, которую и так должен выполнить. Если ты этого не сделаешь, клянусь, я потеряю к тебе остатки уважения и буду считать, что вышла за слизняка. Плюну на историю нашего брака и разотрую ее по полу. Что? Хорошо, все пока. Даже и спрашивать сейчас не хочу, что это были за выходки, произнес Бьорн в ответ на взгляд Лейлы. Получилось? Надеюсь. Он сотого раза принял вызов. Спал, наверное. В баре был, я слышала фон. Лялечка, ложись. Исходи завтра к врачу на всякий случай. Дай мне ключ. «Я поеду в квартиру Артёма прямо сейчас». Он объяснил ей расклад. Она только охнула. «Постарайся успокоиться, ладно? Я все сделаю для Артёма, как бы сделал для тебя. Все будет хорошо, слышишь? Ложись спать. Давай. Я люблю тебя». Бьорн поцеловал жену и засобирался, на ходу набирая номер Ханны.